Глава сорок Нападение. Наглость правителя допекла меня до печенок, но я не проронила ни слова, глотая ярость. Козел. Я сказал, хватит. Кир моим терпением не обладал. Что-то громко бахнуло за спиной. Женщины у столов завизжали. Я крутнулась боясь, что моя ярость нашла иной выход. Но к происходящему мои эмоции точно были непричастны. Прямо в центре парковой зоны дворца расцвел огромный розовый цветок. Такой огромный, что в него поместился бы мамонт. Яркие лучи ударили изнутри цветка. И лепестки раскрылись, являя свое содержимое. Зелёный газон заполонили демоны. «Боже!» Прошептала я за малым, не перекрестившись на земной манер. Началась какая-то катавасия. Стражи бежали на перерез демоном, махая мечами. Дамы кричали или падали в обморок. Салазар с Киром присоединились к мужчинам, усиливая защиту. Но натиск здоровых, перекачанных красных тел демонов был слишком яростен. Ничем не напоминающие людей твари пришли за женщинами и уходить без своей добычи не собирались. Я прикрыла глаза, вспоминая все уроки Рейны Тарскар. Нельзя черпать чистую магию из резерва. Но какие тут могут быть варианты? Красный луч затрещал молниями между пальцев. Я, не мешкая, направила его прямо в цветок. Необычный портал демонов почернел. Самая мощная фигура среди нападающих жителей библейской бездны развернулась ко мне. Я почувствовала тошноту, связанную с сакральным ужасом. Демон что-то прорычал и тыкнул в меня указательным пальцем. Кир бросился на ринувшегося в мою сторону демона. «Закрыть ли руд жером?» – прокричался Лазар, отбивая вторую попытку демонов дотянуться на меня. Из цветка разбегались во все стороны какие-то непонятные лучи света. Почему непонятные? Потому что их конечной целью были несколько дам, жавшихся к стенам дворца, по непонятным причинам закрывшего свои двери. Спасением тут и не пахло. Пока я вертела головой, поле битвы приблизилось почти на 10 метров, оказываясь в шаговой доступности. «Она портит портал!» Раслышала я в рыке главного демона вполне себе речь. Рот открылся от удивления, но концентрацию я не потеряла, продолжая портить цветочек. «Действуйте резче. Девушек пока никто не защищает. Может, тоже заберём её на остров? Миленькая, найдём пару». Поинтересовался тёмный демон, с которым сражался Кир. «Ты смотри, какой сильный. Не читай этим магом. «Никого не убивать», — рявкнул старший. «А эту я укушу». Один взмах руки, и лик демона изменился, являя опасного блондина с красными глазами, но вполне себе человекоподобным лицом. «Э, нет, не надо меня кусать», — я оставила попытки повредить портал. «Раз вы тоже разумные и пришли за дамочками, да ещё и выборочно». «Нафиг мне надо с вами сражаться?» «Остановитесь!» — крикнула я в сторону стражей. И тут произошло сразу несколько моментов. Во-первых, и демоны, и маги перестали сражаться, а во-вторых, и те, и другие с изумлением посмотрели на меня. Беспокойство загуляло в крови, будоража, адреналин ещё сильнее. Что не так, я поняла сразу. «Ты слышал?» да? Она говорит, как твари. Маги были в шоке. Я, если честно, тоже. Вавилоненко. Демон усмехнулся, принимая ещё более адекватный вид. Только чёрные, мигающие оранжевым цветом доспехи, придавали странность пепельному блондину. Кай, ты знаешь, что делать. С пальцев чёрного сорвалось и полетело в меня незнакомое заклятие. Учитывая, что маги резко потеряли желание защищать особу, понятия не имею как, но говорящую на языке демонов, магия подручного демона врезалась в мою грудь, не встречая препятствия. Кир зарычал не хуже и на бросаясь на моего обидчика. Видимо, ему было фиолетово, на каком языке я разговариваю. Эх, жалко, что я побоялась признаться первой. С Макеем точно вышел бы толк. Он совсем не похож на моих бывших. «Трусиха», «перестраховалась» называется. Это была моя последняя мысль. В глазах помутилась, и я потеряла сознание. В себя приходило урывками. И каждый раз рядом кто-то находился. Да и не один, потому что разговоры велись на повышенных тонах и со странным, непривычным рыком. «Господи, только не это. Меня украли демоны? Прекрасно. А я так надеялась начать новую жизнь. Уже привыкла и к телу, и к магии, и даже к учёбе. Столько знакомых новых появилось. Кажется, даже друзья. Алана. Как она без меня? И мой вампир. Нельзя оставлять его без присмотра. Колонна одарённых аристократок самых древних родов пусть ищет другого принца. «Такого защитника, как мой Кир, никому нельзя уступать». Внутренний протест и почти лозунги к действию не помогали прийти в себя полноценным образом. Я могла только слышать любителей умыкать чужих дам. Слух — это хорошо, конечно, но было бы здорово уже и глаза открыть. «Господин, думаете, она согласится нам помочь?» «Согласится, или мы не вернём её к паре». Я громко цокнула языком, не ожидая, что это у меня получится. Да ещё и так громко. Кто-то из стоящих надо мной рогатых засмеялся. Пара. Не было печали. Что ещё за пара? Снимай заклинание, Кай. Пора поговорить с Вавилоненкой. Кстати, это тоже вопрос на миллион. Какая из меня может быть Вавилоненко, когда Вавилон пал ещё в библейские времена? Если он вообще был. Я поняла, что моя попа неутомима, и приключений впереди хватит на целый батальон. «Ничего разумовская мысленно подбодрила я себя. «Приключения наше всё. Прорвёмся. Главное — вернуться. Если Кир, мужчина взрослый, потерпит, то сестричка Верин...» «Безопасность Ланы, конечно, безусловно но нельзя девочку заставлять нервничать». Свет ударил по глазам. Я моргнула морально уже готовая к любым преодолениям трудностей. Конец? Ну, конечно же, нет. Приключение Веры и Павловны продолжается. Стать послом у демонов, прогнуть рогатых шовинистов, вернуть доверие магов. Всё это не так-то просто, но очень весело. Присоединяйтесь, слушайте вторую часть диалогии «Цвет жизни».